Глава 35. Иммунодефицит. Спит. На примере цитокинового шторма мы убедились, что гиперактивность иммунитета разрушительна для организма. Но другая крайность, ослабленный иммунный ответ, иммунодефицит, ничуть не лучше. Только представьте себе город, в котором царит беззаконие. Как Готэм в историях об только хуже. Гораздо хуже. Долго ли сможет он поддерживать хоть сколько-нибудь сложную инфраструктуру, дороги, электричество, канализацию, транспорт? Нет. Очень скоро в нем воцарятся хаос и разрушение. То же самое происходит в человеческом теле, когда иммунная система не справляется со своими задачами. Существует множество форм иммунодефицита, связанных с дефектами генов, важных для функционирования иммунной системы. Но до 1980-х годов об этих редких заболеваниях знали только специалисты. Любой выраженный иммунодефицит резко снижает шансы организма дожить до репродуктивного возраста, так что в ходе естественного отбора дефектные гены безжалостно изымались из популяции. Вместе со своими носителями, увы. А случайные мутации в иммунных генах, хотя и неизбежны, но редки. Например, такая форма генетически обусловленного иммунодефицита, как болезнь Брутона или Х. сцепленная а гамма глобулинемия при которой не созревают Б-лимфоциты, встречается у мальчиков с частотой всего лишь 1 на 250 тысяч. Агден Кар Брутон, открывший этот синдром, был врачом-педиатром. Один из его маленьких пациентов, восьмилетний Йозов, постоянно болел воспалением легких. Детальный анализ крови позволил выявить причину этого – острый дефицит антител. В 1952 году врач опубликовал результаты исследования в специализированном медицинском журнале. Так появилось первое научное описание врожденного иммунодефицита. Через несколько десятков лет удалось установить его генетическую причину. Ею оказалась поломка в X-хромосоме. Что же до легких иммунодефицитов, то их часто трудно даже назвать заболеваниями в полном смысле слова. Так, например, дефицит иммуноглобулина А встречается с частотой 1 к 600. Однако это болезнь из серии «здоровых нет» есть недообследованные. Большинство людей, 85-90% с подобной особенностью, не имеют никаких симптомов. Остальные чуть более подвержены простудам и некоторым аутоиммунным заболеваниям, чем те, у кого иммуноглобулина синтезируется в нормальных количествах. И это все. Видимо, другие клетки и активные молекулы иммунной системы успешно компенсируют недостаток иммуноглобулина. Словом, долгие годы тема иммунодефицитов находилась на периферии биомедицинских исследований и изучалась главным образом в контексте применения иммуносупрессивной терапии при трансплантации органов или как побочный эффект антираковой химиотерапии. Ситуация изменилась в 1981 году, когда Центр по контролю и профилактике заболеваний США опубликовал доклад с описанием пяти случаев пневмоцистной пневмонии заболевания, вызываемого грибком пневмоцистис жировеции для человека с нормальной иммунной системой неопасным, и 26 случаев саркомы капыши у ранее здоровых гомосексуалов из Лос-Анджелеса и Нью-Йорка, и связал их с хроническим системным угнетением иммунного ответа у пациентов. Первоначально болезнь была описана как гей-связанный иммунодефицит, гей-related immune deficiency, грит. Однако в течение последующих нескольких месяцев выяснилось, что аналогичные состояния, характеризующиеся резким ослаблением иммунитета, встречаются также у инъекционных наркоманов и некоторых пациентов, перенесших переливание крови, независимо от их сексуальной ориентации. Термин «грид» был признан вводящим в заблуждение, и в обращение вошла аббревиатура AIDS, deficiency Syndrome, синдром приобретенного иммунодефицита, СПИД. В 1983 году из культуры клеток больного человека удалось выделить вирус иммунодефицита человека, ВИЧ, и установить, что он является причиной СПИДа. До появления COVID-19 ВИЧ, безусловно, лидировал по числу научных публикаций, и на сегодняшний день он является, пожалуй, самой хорошо изученной вирусной инфекцией. Анализ механизмов развития этого заболевания и разработка методов его лечения и профилактики были основными вызовами молекулярной биологии конца XX века. Они до сих пор сохраняют свою актуальность, хотя в 2019-2021 годах пришелец из Ухани всерьез скорректировал научные приоритеты. С точки зрения фундаментальной иммунологии, СПИД интересен тем, что позволил лучше понять значение Т-хелперов для полноценного развития иммунного ответа, которое долгое время оставалось недооцененным. Жизненный цикл вируса иммунодефицита начинается по уже знакомой нам схеме проникновения в клетку. Только якорем для вирусной частицы оказывается белок CD4. Этот рецептор присутствует на поверхности многих клеток организма, но больше всего его на Т-хелперах. Другое название CD4-позитивные это лимфоциты Поэтому именно их инфекция поражает в первую очередь. При связывании с CD4 белок вирусной оболочки GP120 изменяет свою форму и дополнительно связывается еще с рецепторами CXCR4 и CCR5. После этого мембрана клетки и оболочка вируса сливаются, и наследственный материал вируса попадает в цитоплазму клетки. Как и SARS-CoV-2, ВИЧ является РНК-содержащим вирусом, но в их жизненных циклах имеется важное различие. Коронавирусы синтезируют белки для новых вирусных частиц напрямую с материнской вирусной РНК, а жизненный цикл ВИЧ включает в себя стадию ДНК. Такие вирусы получили название ретровирусов. Их Неприятная особенность — способность встраиваться в ДНК зараженных клеток и таким образом прятаться от иммунного ответа. После проникновения содержимого ВИЧ в клетку происходит процесс обратной транскрипции. Перенос информации с вирусной РНК на ДНК посредством вирусного белка обратной транскриптазы. Обратная она, потому что обычно в клетке все наоборот. Информация переносится с ДНК на РНК, а с РНК — в последовательность аминокислот белков. РНК по сравнению с ДНК очень нестабильна, она мутирует в десятки тысяч раз быстрее. Это одна из причин, почему иммунная система не может справиться с ВИЧ, он слишком быстро изменяется. После обратной транскрипции геном вируса встраивается в геном человека другим вирусным белком, интегразой. Здесь он может затаиться на несколько лет, никак себя не проявляя. Вирус начинает размножаться в активированных, делящихся Т-лимфоцитах, хотя в незначительной степени этот процесс происходит и в неделящихся клетках. Вот почему ВИЧ в настоящее время практически неизлечим. Лекарства эффективно сдерживают размножение вируса, но в организме пациента навсегда остаются его дремлющие копии, невидимые для иммунной системы, но способные пробудиться в любой момент. Будильником для вируса СПИДа служит активация клетки. Регуляторный участок, запускающий копирование вируса, содержит последовательность, похожую на последовательность для связывания NFB, одного из основных транскрипционных факторов, активирующих иммунный ответ. С учетом того, что ВИЧ заражает в основном Т-хелперы, мы получаем интересную картину. Пока клетка не активирована, вирус спит. Как только клетка начинает выполнять свою функцию, иммунитет. Вирус просыпается и убивает ее. Можно также добавить, что при ВИЧ-инфекции активируются в первую очередь те клоны Т-клеток, которые специфичны для ВИЧ-белков, то есть сначала инфекция убивает именно те Т-клетки, которые способны ее распознать, а уже потом все остальные. После того, как копия вируса в геноме клетки активируется, на ее поверхности появляются белки GP41 и GP120, а в цитоплазме остальные вирусные белки и вирусная РНК и через некоторое время от зараженной клетки начинают отпочковываться все новые и новые копии ВИЧ. Каким же именно образом ВИЧ уничтожает иммунную систему? В основном все сводится к включению у Т-клеток запрограммированной гибели или апоптоза, того самого, что управляет жизнью и смертью Т-клеточных клонов во время их развития. Если же они не погибают сами, то их, как любые зараженные вирусами клетки, уничтожают Т-киллеры. Часть вирусных белков GP120 и TAT выбрасывается зараженной клеткой в кровоток, и это оказывает токсическое действие на организм. Свободный белок GP120 налипает на все клетки CD4-позитивные, в том числе и здоровые, что вызывает определенные последствия. Белок CD4 важен для взаимодействия Т-хелпера с фагоцитом. При слепании же CD4 с GP120 Т-хелпер перестает выполнять эту функцию. Белок GP120 является чужеродным, поэтому на него образуются антитела. После оседания GP120 на здоровые клетки они маркируются антителами и уничтожаются иммунной системой. После обильного связывания Т-хелпером GP120 клетка умирает сама. Дело в том, что CD4 — это корецептор TCR, главного рецептора Т-клеточного ответа. В норме эти рецепторы активируются вместе. Если же активируется лишь один из них, это является сигналом, что что-то пошло не так, и клетка от греха подальше устраняется путем апоптоза. Помимо Т-хелперов, CD4 присутствует на поверхности множество других клеток, предшественников, Т-киллеров, Т-хелперов, дендритных клеток, макрофагов, моноцитов, эозинофилов, нейронов, мегакариоцитов, клетках поперечно-полосатых мышц, астроцитов, олигодендроцитов. Последние два типа клеток питают нейроны. Все они заражаются в ВИЧ, но высокотоксичен он лишь для Т-хелперов. Это и определяет основное клиническое проявление СПИДа, значительное уменьшение количества Т-хелперов в крови. Однако для других клеток заражение тоже не проходит бесследно. У больных СПИДом часто снижена свертываемость крови, имеются неврологические и психиатрические отклонения, наблюдается общая слабость. ВИЧ-инфекция характеризуется многолетним течением с постоянным прогрессирующим снижением иммунитета – что в итоге приводит к развитию различных сопутствующих инфекционных заболеваний злокачественных опухолей. В клиническом течении ВИЧ-инфекции врачи выделяют следующие периоды. Инкубационный, ранних клинических проявлений, острый, латентный, скрытый, развитие вторичных заболеваний, терминальный, также называемый СПИДом. Обратите внимание, инфицированный человек заразен на всех стадиях развития болезни, но особенно в острый период и на стадии СПИДа, что связано с интенсивным размножением вируса в это время. Инкубационный период длится от момента проникновения вируса в организм до появления первых клинических признаков заболевания. Его продолжительность колеблется от двух недель до года, в среднем три месяца, и завершается развитием острой первичной инфекции. Частый характерный признак этого периода – появление антител к ВИЧ. Период ранних клинических проявлений ВИЧ-инфекции у многих пациентов протекает по типу острой респираторной инфекции. Длится 1-2 недели и проявляется типичными симптомами – фибрильной лихорадкой с температурой выше 38 градусов Цельсия, увеличением лимфатических узлов, головной болью, слабостью, кашлем, насморком, различными видами сыпи. Это болезненное состояние проходит без какого-либо лечения и особого беспокойства у пациента не вызывает. Вслед за острым наступает латентный период, который может длиться долгие годы. Средняя продолжительность жизни инфицированного человека, не получающего лечения, оценивается сейчас в 10-15 лет. Единственным типичным клиническим проявлением ВИЧ-инфекции на этой стадии является увеличение нескольких групп лимфатических узлов. В этот период самочувствие пациента обычно не нарушено. Он ведет обычный образ жизни и о своем ВИЧ-статусе узнает случайно при прохождении, например, диспансеризации. В этом нет ничего удивительного, ведь определить по внешнему виду, инфицирован человек ВИЧ или нет, невозможно. Затем наступает период вторичных заболеваний, вызываемых условно-патогенными микроорганизмами. При здоровой иммунной системе они не могут нанести особого вреда организму, но на фоне иммунодефицита вызывают различные угрожающие жизнесостояния. Появление этих оппортунистических заболеваний связано с уровнем CD4-лимфоцитов. Чем он ниже, тем агрессивнее протекает заболевание. СПИД, терминальная стадия ВИЧ-инфекции, может протекать от 6 месяцев до 2 лет в различных формах, среди которых наиболее распространены легочная, Чаще всего развивается пневмоцистная пневмония, кишечная, заболевания, обусловленные дрожеподобными грибами рода кандида, микобактерией, туберкулеза, сальмонеллами, цитомигаловирусами. Поражение центральной нервной системы, опухоли головного мозга, менингит, энцефалит, абсцессы головного мозга и другие. Поражение кожи, саркома капуши, поражение слизистых оболочек, длительно незаживающие язвы. Во всех перечисленных случаях механизм развития угрожающих жизни состояний один и тот же. Воспользовавшись тем, что ВИЧ-инфекция обезглавила защитные силы организма, активируются возбудители других заболеваний бактерии, вирусы, грибы, простейшие, от этой вторичной инфекции, больной СПИДом, как правило, и погибает. Основным способом лечения, а точнее сдерживания ВИЧ на сегодняшний день является антиретровирусная терапия АРТ. Используемые препараты препятствуют репликации ВИЧ в организме человека, воздействуя на разные стадии его жизненного цикла. В настоящее время рекомендованный Всемирной организацией здравоохранения алгоритм состоит из нескольких схем терапии, которые меняют в зависимости от состояния больного. Причин для этого много. Вирусологическая неудача, плохая переносимость, неудобство режима для пациента и другие. Разнообразие препаратов позволяет успешно подобрать эффективную схему лечения для большинства больных. Несмотря на то, что полностью удалить вирус из организма невозможно, если рано его обнаружить и начать терапию, ВИЧ-инфекция становится скорее хронической, а не смертельной болезнью. За последние два десятилетия, благодаря комбинированной антиретровирусной терапии, прогноз для ВИЧ-позитивных пациентов стал гораздо лучше. Однако доступ к лечению в разных странах – различается кардинально, и, следовательно, продолжительность жизни тоже значительно варьирует. В странах с низким и средним уровнем доходов для пациентов возраста 20 лет она составляет 28 лет, а 35-летние проживут еще в среднем 25 лет. Интересно, что наблюдаются и гендерные различия, ведь позитивные женщины могут рассчитывать на несколько дополнительных лет жизни по сравнению со сверстниками-мужчинами с таким же статусом. В богатых странах с высоким уровнем дохода разницы в продолжительности жизни ВИЧ-позитивных мужчин и женщин нет. Да и само количество ожидаемых лет жизни после постановки диагноза впечатляет. Для пациентов возраста 20 лет еще 43 года, а для 35 лет еще 32 года. То есть сегодняшний 20-летний носитель ВИЧ-регулярно получающий терапию имеет хорошие шансы дожить до 60-70 лет, К тому же за это время наверняка появятся новые, более эффективные и безопасные способы терапии. Однако говорить о победе над СПИДом пока еще преждевременно, ведь во многих странах, в том числе в России, ситуация с распространением этого заболевания продолжает оставаться очень тяжелой, а доступ к терапии затруднен. Профилактика спида, которой уделялось много внимания в 1990-е, во многих странах сошла на нет, и эпидемиологи боятся, что расслабившись, мы имеем шансы получить новый всплеск заболеваемости. Говоря об иммунодефицитах, невозможно не затронуть модную нынче тему ослабленного иммунитета, диагноз, который с легкостью ставят себе и другим так называемые «диванные доктора». В основе такого самодиагностирования, а затем и самолечения, лежит ошибочное представление о том, что человек с хорошим иммунитетом вообще не должен болеть. Соответственно, любая простуда интерпретируется такими людьми однозначно. Упал иммунитет. Но с научной точки зрения гораздо важнее, не сколько раз в году человек болеет, а чем он болеет и как. Признаками иммунодефицита являются долгоиграющие тяжелые заболевания. Воспаление легких, хронические грибковые инфекции, раны и царапины, не заживающие месяцами. Они действительно могут указывать на проблемы с иммунитетом, а тот факт, что в один год вы перенесли одну-две, а в другой 4-5 неосложненных ОРВИ, не говорит ни о чем, кроме того, что год на год не приходится. Особенно тема плохого иммунитета волнует, естественно, родителей. Их, в принципе, вопросы здоровья беспокоят больше, чем какую-либо другую категорию людей, причем проблема эта интернациональная. Немецкий врач-педиатр Михаэль Хаух в своей книге «Иммунитет. Как у тебя дела?» описывает следующие критерии, которыми руководствуются он и его европейские коллеги, анализируя состояние здоровья своих маленьких пациентов. Нормой для детей 3-5 лет считается 5-8, максимум 12 простудных заболеваний с повышением температуры в год. Инфекции, протекающие без температуры или с незначительным повышением, не считаются. 8-12 эпизодов заболеваний – это тяжелая простуда с высокой температурой каждые 3 недели с октября по март. Так что… Расслабьтесь, дорогие родители, и не ищите иммунодефицит там, где его нет. Не мучайте себя и ребенка шарлатанскими снадобьями для усиления иммунитета. Самым мнительным родителям Хаух предлагает сверить свои наблюдения над здоровьем ребенка со шпаргалкой Элвис, разработанной немецкими врачами для диагностирования иммунодефицита у детей и взрослых. 1. Нетипичные возбудители. Болезнь вызвана микроорганизмами, которые обычно безопасны для человека. Оппортунистическая инфекция. Например, пневмоцистная пневмония у больных спидом. 2. Нетипичная локализация. Инфекция проявляет себя в необычном органе. Например, инфекция, характерная для среднего уха, поражена печень. 3. Нетипичное течение. Инфекция, сопровождающаяся повышением температуры, возникает несколько раз подряд – и каждая из них длится дольше, чем одна неделя, а антибиотики при этом не оказывают эффекта. 4. Нетипичная интенсивность. Возникает генерализованная инфекция. Например, насморк, бронхит или небольшое воспаление на коже сопровождается воспалением оболочек головного мозга, костей или абсцессами внутренних органов. 5. Нетипичное количество эпизодов. Человек болеет слишком часто, при этом нужно иметь в виду, что то, что часто для взрослых, для дошкольников и младших школьников, является вариантом нормы. Только наличие одного или нескольких симптомов из этого списка дает основания заподозрить серьезные проблемы с иммунной системой. Все остальные 99,99% ,99 жалоб, которыми мнительные родители атакуют врачей, являются возрастной нормой.